Глава 9 Вернувшись с земли, я вошла в городские ворота. Когда прошла через лес у входа, то почувствовала такой приятный аромат цветов. Лес находился в периоде своего возрождения, когда деревья сияют ярче, цветы распускаются, и появляются маленькие травяные крошки. После такого утомительного дня я бы с удовольствием отдохнула на природе. И вот так в какой-то момент «Я столкнулась с Дэном, который, очевидно, ждал меня. Он поприветствовал меня. Не хотела бы ты сопровождать меня на прогулку?» «Сейчас?» — в изумлении спросила я. «Почему бы и нет, хоть немного отдохнем? Лес рос вдоль трёх ворот. Приближаясь к границе с Адом, растительность в лесу засыхала, теряя свой блеск. Прогуливаясь среди деревьев, мы позволили себе окунуться в тишину вечера. Дэн шел вперед, я любовалась фиолетовыми деревьями. Потом споткнулась об ветку и упала. Он быстро обернулся и протянул мне руку, но я даже не заметила его. Я смотрела с восхищением за кустом. Дэн подошел поближе и увидел голубой цветок, ярко сияющий. Мы оба понимали, что это не просто цветок и решили сообщить об этом Эдене. В спешке мы отправились в городской замок. Она была немного занята. Через несколько минут мой ангел-хранитель подошел к нам и спросил. «Что случилось?» Я нетерпеливо, прежде чем кто-либо успел сказать хоть слово, заявила. «Мы пошли в лес возле городских ворот и нашли голубой цветок, ярко сияющий. Нам кажется, что это не просто цветок». «У меня есть предположение, но я не уверена». Эдена вернулась с книгой в руках, затем показала нам картинку и спросила. «Этот?» «Да», — ответили мы одновременно. «Знает ли кто-нибудь о его существовании?» «Нет, но что такого особенного в этом цветке?» — поинтересовался Дэн. «Во всей Вселенной есть два волшебных цветка. Тот, который вы видели, цветок небесных миров». Говорят, что он растет в одной из стран. Каждые 200 лет он меняет место. Его магия держит ворота ада закрытыми и дает пыли, с которой создаются души. Если его сорвать, то из ада выйдут демоны, а через три дня небесный мир исчезнет. Те, кто здесь находится, окажутся в земном мире. Но эти два мира живут в равновесии. Исчезновение одного приведет к исчезновению другого. «Я буду искать ангелов-хранителей, чтобы защитить его». Мы оба были напуганы. Наш покой и безопасность исчезли. Поняв, что прогулка окончена, мы отправились домой. Среди множества ангелов и зверушек я заметила Медею, а она заметила меня. «Алиса, я пойду», — сказал Дэн. «Хорошо, до завтра». Не успела заметить, что Дэана нет, как ко мне подошла Медея. «Медея, ты сегодня была на смене?» «Да», — ответила она с озадаченным лицом. «Выглядишь оживленно. «Потому что день был легкий, но что случилось с твоей ногой?» «Упала». «Нужно быть осторожнее. В последнее время ты слишком ветреная». «Может быть, ты права. Думаю, мне нужно больше отдыхать». По дороге домой мы долго беседовали, начиная с проблем ангелов и заканчивая объяснением моей подруги, почему она любит зеленый цвет. В какой-то момент Медея предположила. Что-то случилось? Почему ты пошла к Эдене? Или это из-за ноги? Ну, после нескольких секунд молчания я решилась рассказать ей о цветке, и, возможно, это не было бы ошибкой, если бы за нами не следили. Я нашла волшебный цветок, который поддерживает жизнь небесных миров. Когда я была маленькой, мама рассказывала об этих цветах. Но, пожалуйста, никто не должен об этом знать. За это время мы прошли мимо демона, хорошо спрятанного, и не заметили его. Однако он все услышал. И, конечно же, у него нехорошие намерения».